МЕСТЬ ПРАВИТЕЛЯ КИБРАНА Его Величество надумал меня поучить. Я поймала, входя в залу, небольшую, но которую пользовали для приёма официальных гостей, его многозначительный и насмешливый взгляд. Взгляд превосходства, мол, получи, Дина, что просила. Я в долгу не привык оставаться. Что же он придумал? Какую козу за каждое моё неосторожное слово? И ок, ничего не скажешь. Как помирились супруги – Так правитель вечно толчется с королевой. Как она, бедная, может круглосуточно его выносить, я бы не смогла. А ее величество расцвела, как армария весной. «Считаю своим долгом, что я говорила, долгом, и необходимостью позаботиться о вашей, ваше высочество, безопасности», стоя в полоборота ко мне, первым делом поведал правитель. Он прекрасно знал, что в присутствии своей жены ему нечего меня опасаться. Я молчала, разглядывая обстановку в целом сидевшую на стуле королеву, неподалёку от неё её супруг. Сиреневые драпировки залы прекрасно сочетались не только с немногочисленными предметами мебели, но и мелочами, вносившими неповторимый уют и необходимое состояние гармонии в красивом и ухоженном интерьере. Чистоту я, кстати, тоже не забыла проверить. Прикинула, кого похвалить, а кому поставить на вид. Меня негромко окликнуло её величество океана, и я в ответ подала голос. То ли она поняла, что я отвлеклась, то лишь дала реплику на слова своего короля. «В который раз смею уверить вас обоих, что вы мне ничего не должны». Я склонила голову, совсем чуть-чуть жалея, что мой свояк перестал меня стесняться. Привык. Относится, как к родственнице. Раньше был потише, по посдержаннее, нелестно рожен. Теперь понял, что меня горлом не взять, но отступать не намерен. Положа руку на сердце, скажу, что правитель Кибран – хороший человек». Не злой, но памятливый. Одних любит больше, мамонька Маня, других меньше, ню, я, и не скрывает этого. Я плачу ему тем же. С первой встречи мы стали идейными противниками. По традиции жениха нужно испытывать. Я и отвела душу, намекая без намёка, что нам такой жених не нужен. Не удивлюсь, если его величество когда-нибудь процитирует мои слова слово в слово». Когда королевская чита вздумала долгосрочно поссориться, мы с мамонькой приложили все усилия, чтобы дело государственного масштаба свести к бытовой драме. Мы добились своего, но неблагодарный правитель за то, что я близко к сердцу приняла их проблемы, заставил меня в короткий срок совершить научное изыскание, то есть создать рукописное чтение, перечислявшее все армарийские традиции. С мамонькой тот вел себя по-дружески, без интриг и козней чего я справедливо заключила, что недружественно Его Величество поведёт себя со мной. Так и вышло. На этом не закончилось. Правитель без конца изводил меня разговорами о долге. Напоминал жене, что мне пора замуж. Я это понимала следующим образом. Мешала я правителю. Тот, похоже, мечтал, чтобы я поскорее свалилась с горизонта, как Маня, например. Иногда мне кажется, что правитель хорошо к ней относится именно потому, что та не живёт во дворце. Неясно тогда, почему Ню попала на его стойкое неудовольствие. В общем, тесно было во дворце со мной правителю. Но сдаваться я не собиралась. Хочет, чтобы я ушла? Мало ли кто чего хочет. Я у себя дома, в которой, между прочим, меня выдворило Её Величество. Я не говорила вслух, но давала понять не раз, что королём правитель Кибран является только для своей королевы. Без неё он никто. Сюда, в страну, во дворец, к армии, к делам государства она его допустила. Взяла примачком, по склонности, с одним происхождением. Так что пусть не забывает, каким пришёл и каким его сделали. Что, интересно, он будет делать без нас с мамонькой? Он же ничего не знает в дворцовом хозяйстве. Если бы не мы, не стоял бы он в прекрасной сиреневой зале с таким самодовольным видом. Нет, инманцы всё-таки недалёкие люди». «Моё общение с нашей новой инманской охраной мои подозрения подтвердило. Даже здесь правитель умудрялся в мелочи, но попакостить. Только привыкнешь к новой обслуге. Как он отправляет их в инманию, а вместо них присылают новых? Проводи, Дина, инструктаж новобранцам». «Величество, что ли, командует во дворце?» «Нет, они только здесь живут, на всём готовом. Это мы с мамонькой должны расстараться». «Согласна, для тебя это необходимо» снова вывела меня из задумчивости королева. Я опустила глаза. Если её величество сказала своё веское слово, значит всё серьёзно, не отобьёшь шутя. Ладно, тихушник, посмотрим, что ты тому думал. Нет такой инманской уловки, которую не обошёл бы армарийский мозг. Правитель Кибран всё же не предыдущий армарийский король, не безопасник, наживавшийся на нас, армарийских принцессах, не убитый им двойник. Тех я испугалась, когда однажды по дурости влетела к ним потребовать объяснений, почему я осталась без содержания. Три пьяные морды грубо усадили меня, предложили выпить, будто я не во дворце, а в притоне каком-то. Появилась мамонька и забрала меня из того бардака. Но в те несколько минут своего одиночества я испугалась как следует. Нынешнего правителя мне нечего бояться. «Вы меня обяжете, если возьмете на себя небольшую услугу», Её Величество обращалось не ко мне. Геран подал за моим плечом сильный голос здоровяк, которого тоже пригласили вместе со мной в королевской чете. К вашим услугам, ваше королевское Величество. Ух ты, Герань! Вот так мужское имя! Мы уже успели с ним поцапаться, хоть я видела его во дворце впервые и не больше 20 минут. Кто он такой, понятия не имею. Ходят тут всякие. Нечаянно я встретилась взглядом с правителем, В его насмешливых глазах я читала, что тот тоже согласен. Имя чужака так удобно для насмешек. Жаль, я о том не знала полчаса назад. «Прошу садиться», — разрешила велела королева армарии, хозяйка нашего королевства. Воспитанный некрасавец подошел ближе, но в присутствии королей садиться себе не позволил. А я чиниться не стала, заняла в свободном кресле позу слушательницы. «Ознакомьте же меня со своей волей, не тяните». «Герон, позвольте представить вам мою сестру, ее высочество Диану», произнесла ее величество, обращаясь к гостю. Тот учтиво отвесил мне поклон. «Надо же! Помнится, не так давно тот же орел в моем собственном доме остановил меня с грубой претензией. «Мадам, не могли бы вы смотреть, куда идете? Именно для этого на лице глаза». Но я не растерялась, ответила. Примерно на середине меня прервал слуга, объявивший нам обоим, что его величество и ее величество ждут и вас, и вас. На его воспитанную ужимку я с достоинством, воистину принцессским, посмотрела открыто неприятному и внешне и вообще человеку в глаза. Понял, мол, кому хамил. Выдержала паузу, отвернулась. Перехватила мимолетный укоризненный взгляд ок, а не королевы. Могла бы и встать, принцесса. Вернулась взором к чужаку. Тот на мой демарш и бровью не повел» смотрел на меня невозмутимо, будто только сейчас впервые увидел и ничего особенного во мне не находит. Только я хотела благопристойно выдать едкое замечание о его недавних речевых оборотах, как услышала. «Мы уже знакомы, Ваше Величество, в некотором роде». Без смущения здоровяк отвернулся от меня. Только что имел небольшой опыт общения с её высочеством, до сих пор под впечатлением. «Скажите, пожалуйста, какой нежный! Кажется, кто-то на меня жалуется». Герань. Любящие супруги тему подхватили. «С непривычки это кажется экстримом», – посочувствовал правитель. «Неужели? Ну-ну, я записываю всё на подкорку». «Сознаю. Манеры моей сестры далеки от совершенства». Её Величество пресекла взглядом возможные мои возражения, дав понять, что дело не во мне. Я постаралась не коситься на герань» как может быть здесь замешана большая политика, что это за заморский гость, откуда взялась эта обезьяна в костюме. Не обошлось без правителя Кибрана. «Что бы вы сказали, Геран, если бы я вас попросила стать личным телохранителем для принцессы?» – закончила свою мысль Ее Величество. «Невольно я начала кашлять, и не было в том никакого умысла. Правитель не удержался от открытой ухмылки, а вот королева была серьезна как никогда». Как ни странно, его величество помалкивал, зато всем своим видом показывал красноречиво. «Если откажетесь, дорогой иностранный друг, неудивительно мы поймём. Изволим с ищадьем ада, то есть со мной, мучиться ежедневно». «Вот крокодил!» Сдержалась, чтобы не высказаться ёмко. А всё же я была в более выгодном положении. Мне не делали предложений, не задавали подобных вопросов, не требовали ответа. «Не знаю, что ты скажешь, нездешний житель, но уверяю, Если согласишься, сваляешь дурака. Это я тебе обещаю. С правителем справлюсь, а с тобой и подавно. Я у себя дома, глупцы. Удивился и заморский цветок, но ответил быстро. Боюсь не оправдать доверия, не имею опыта в подобных делах. Правитель Кибран введёт вас в курс. Возможный отказ её величество океана превратило в согласие. С ним вам будет удобнее обговорить детали контракта, учитывая ваше более длительное знакомство». Что я говорила? Король без королевства воду мутит. Дудки, не выживешь меня из дворца. Прошу, Герон. Правитель сделал широкий приглашающий жест, словно повелитель. Я посмотрела на него серьезно, давая понять. Я знаю, откуда ветер дует. Принимаю бой. Посмотрим, кто кого. Личный телохранитель. Поклонившись, мужчины вышли в соседнюю комнату. Вы тоже свободны, Диана, сказала королева. «Вот как? Мы всё ещё не одни? Нас слушают?» Я встретила серьёзный одобрительный взгляд королевы. Мне словно молча говорили «Не подведи Дина!» Присев, я покинула покои. «Свободно!» Я и не представляла, что её величество океана выразилось буквально. Это был последний мой свободный день.